Ещё только десять лет было Александру. Спал он раз в своей расписной кровати, и приснился ему странный сон. Снилось ему, что, собираясь съесть яйцо, катал он его по твёрдой земле, и вдруг яйцо разбилось, и из него выползла змея, такая страшная, какой ещё ни один человек не видал на свете. Три раза оползла навокруг его кровати и, вернувшись в д е л ц о из которого вышла, там околела. В ужасе проснулся Александр от своего сна и не знал, спит ли он еще или бодрствует. Когда ему помогли встать и одеться, подбежал он к своему отцу и на ушко рассказал ему свой сон. Сильно удивился король, выслушав его рассказ. и разослал Гонцов ко всем мудрецам в мире, даже к жившим на Красном море, прося истолковать сон своего сына. Разослал Филипп Гонцов за самыми далекими мудрецами. Призвала королева лучших чародеев и ученых-клириков. Первым пришел Аристотель Афинский. Собрались они все и наполнили целую комнату. Пришел туда и Филипп. и рассказал сон Александра. Пытались мудрецы один за другим истолковать этот сон, но ни одно толкование не пришлось Филиппу по вкусу. Наконец поднялся со своего места Аристотель Афинский и заговорил в свою очередь. «Послушайте, господа», — сказал он, «яйцо, о котором идет здесь речь, — не пустая штука». Обозначает оно весь свет со всеми землями и морями. Змея, вылезшая из него, — Александр? Будет он владеть целым светом, и шесть человек после него разделят его царство. Перед смертью вернется он в Македонию, как вернулась змея в свою скорлупу. Обрадовался Филипп, услыхав это толкование, Сильно полюбил он Аристотеля и щедро одарил его золотом и серебром.